Отступление. По закону или по совести? Лучшей иллюстрацией того, что творилось в первые годы советской власти, является тогдашняя судебная система. Об этом мало известно, поэтому имеет смысл рассказать. Судопроизводство первых лет после Октябрьской революции тема очень интересная. Сегодня принято считать, что пришли демоны-большевики и начали творить беспредел исключительно в силу своей природной злобности. На самом-то деле все обстоит куда сложнее. Попытки установления новой иллюционной законности – типичный пример того, куда приводят благие намерения. Старая судебная система была развалена еще при Керенском. Новую создавать не торопились. Что, кстати, вышло временному правительству боком. После подавления июльского мятежа множество большевиков оказались решеткой. Вина их была очевидна – попытка государственного переворота. Даже в самых демократических странах за это поголовки не гладят. Но судебный процесс так и не состоялся. Придя к власти, большевики начали чудить по-своему. На местах судьи подчинялись исключительно советам и при этом были выборными и тоже сменяемыми в любое время. Отголосок этого сохранился в СССР до самого конца. Кто жил в то время, помнит, что судьи выбирали. Разумеется, в застое это была чистая формальность, но не в первые послереволюционные годы. Еще интереснее получилось с законом. Мало того, что новое законодательство создать просто не успели, интересен был сам подход, который объявили классовым. Обычно этот термин понимается слишком узко. В чем его суть? Издавна не только революционеры всех мастей, но и многие либералы критиковали буржуазную систему судопроизводства. Обвинения были следующие. Судьи назначаются неведомо кем, страшно далеки они от народа. Но что самое главное, они судят людей, исходя из мертвой буквы закона. Понять разобраться не желают. Для них параграфы важнее человека. И ведь народ-то думал так же. Вспомните классическую литературу. когда простые люди, пуща огня, боялись хоть как-то связываться с судебными органами. Даже в качестве свидетелей. Потому как засудят. Народ был малограмотный, правила, по которым играют юристы, ему были непонятны. Не говоря уж о терминологии, которая в те времена была куда заковыристее, чем теперь. Ну, а знаменитая фраза «Ты как судить будешь, по закону или по совести?» Думается, и сегодня большинство россиян, задая такой вопрос, выберет второй вариант. Вот большевики, а также примыкавшие к ним тогда левые эсеры и анархисты, и попытались вести систему, когда судят по революционной совести. Что это значит? Что наплевательское отношение к закону является нормой. А совесть, знаете ли, вещь такая. Вот, к примеру, кто-нибудь убил по пьянке соседа. Что с ним делать? Убитого не воротишь, а если этого посадить, то кто будет его жену и детей кормить? Этот пример совершенно реальный. Такие аргументы звучали в первых революционных судах. А может быть и наоборот. За мелкое дело впаяют на полную катушку. Уже в другое время, в середине 20-х, в Москве был такой случай. Студенту семичастному за матерную ругань в трамвае дали пять лет за злостное хулиганство. но не любил судья скандалистов и матерщинников. Присутствовавший в зале публика высказал полное одобрение приговору. Дескать, так им и надо этим молодым нахалам. А представьте, если сегодня граждане начнут судить по совести. В те времена не были редкостью такие сюрреалистические приговоры, как условный расстрел. «Да, это сукин сын, но работать-то кто будет?» Вот и висел над человеком расстрелянный приговор, то есть расстрелять его могли после первого же проступка. И ведь, знаете ли, помогало. К тому же и в судьях, и в следователях тоже оказывались весьма своеобразные персонажи. Ладно бы просто неграмотные, часто это были самые обыкновенные уголовники, которые примазались к новой власти. Об одном из таких типов рассказывал в своих мемуарах адвокат Полибин, работавший в начале 20-х годов на кубане Мне хочется вспомнить одного из государственных деятелей. Это был председатель станичного совета станицы Славянской, представлявший в своем лице высшую государственную власть в селе. В той же станице в должности следователя по уголовным делам работал один из дореволюционных судебных следователей Донской области. По какому-то делу ему нужно было допросить в качестве свидетеля председателя местного совета Майского. Он послал ему повестку, и на следующий день к следователю пришел одетый в высокие сапоги синие Галихве с красными донскими лампасами, в Залихватской донской смушковой шапке с красным верхом и в пиджаке майский. В старое время в Донской области как-то орудовала шайка степных дьяволов. Они нападали на хутора, вырезали целые семьи поджигали пятки свечкой, выпытывая деньги. Они были переловлены, осуждены и получили каторгу. Следователь сразу узнал вошедшего. Это был один из главарей шайки, которого он допрашивал в свое время. Тот его тоже узнал, но вида они не подали. Правда, следователь на следующий день заболел и перевелся в другое место. Вот такие товарищи осуществляли революционную законность. Судов было два типа – собственно, народные суды и появившиеся чуть позже революционные трибуналы. Предполагалось, что первые занимаются уголовщиной, вторые – контрреволюцией. На самом-то деле четкой границы не было, тем более что под контрреволюцией тогда понималось все, что угодно. При трибунале существовала даже коллеги обвинителей и защитников, в которые мог записаться кто угодно, лишь бы он имел рекомендацию от Совета. И еще нюанс. Трибунал мог допускать или не допускать участие в деле обвинения и защиты, как хотел. С классовым подходом и тут было все хорошо. Уже знакомая нам анархистка Мария Никифорова, бежавшая от немцев в Царицын, принимала участие в антибольшевистском мятеже знакомого нам эсера Муравьева. Ей вынесли революционное порицание и запретили на год занимать командные должности. Своя ведь девка. Погорячилось, бывает. Кстати, смертной казни большевики первоначально не применяли, но потом слегка зверели Да и на местах сообразили, заключенных ведь надо кормить и содержать, а нет человека — нет проблемы. И посыпались расстрельные приговоры. Так что, когда на смену этим судебным органам стали приходить трибуналы ЧК, которые придерживались хоть какого-то подобия законности, многие вздохнули с облегчением. Необходимо сказать и об идеологии большевиков. Они пришли к власти марксистами-интернационалистами. Точнее, уже не совсем. Ленинский тезис о возможной победе социалистической революции в России вызывал здоровый смех ортодоксальных марксистов-меньшевиков. Плеханов в одном из писем в июле 1917 года писал «Мы победили ленинских микроцефалов». Примечание. микроцефал, а ребенок с патологически маленьким мозгом. Впрочем, широкие массы теоретические расхождения не волновали. И интернационализм тоже был народу как-то не очень интересен. Нет, имелись, конечно, романтики вроде Шолоховского Макара Нагульного, которые были готовы идти верхами и в Индию, и в Африку, чтобы там устраивать революцию. И не так уж мало их было. Но они погоды не делали. Массами эта идея не особо воспринималась. Однако вскоре была найдена лучшая. Ее нашел Ленин, а развил, как это ни странно, Троцкий, которого принято считать законченным интернационалистом. Суть ее заключается в лозунге «Социалистическое отечество в опасности», то есть это объединение советской идеологии и русского патриотизма. Враги большевиков были объявлены наемниками Антанты, Кем они на самом деле и являлись. В сумме получалось, на новую свободную Россию идет чужая враждебная сила. А вот этого на Руси не любили никогда. То, чего так и не смогла добиться царская Россия в пропаганде войны, блестяще удалось большевикам. Но умели ребята работать. Вообще у большевиков были великие пропагандисты. Слово «антанта», всего лишь обозначавшее объединение стран, воюющих против Германии и Австро-Венгрии, стало ругательством. Как и из французского слова «буржуа», который мало кто понимал, кроме шибко образованных сделали русское слово «буржуй», о котором все знали, что при виде буржуи надо передергивать затвор, который до сих пор живет в нашем языке, и рефлекс вызывает точно такой же.